Глава вторая. Чтобы написать историю нашего рода, я возвращался уже в Дунбейский гауми и проводил масштабные изыскания, сосредоточившись в основном на знаменитой битве при реке Машихе, в которой принимал участие мой отец и в которой был убит японский генерал-майор. Одна 92-летняя бабулька из нашей деревни спела мне чистушку Коябань. Частушки, декламируемые под аккомпанемент бамбуковых трещоток. Как на северо-востоке заварилась кутерьма, Собралась народу тьма, вставши ренгой у реки ждали взмаха все руки. Ей солдатам дал отмашку и раздался залп, Тут епошки разбежались, поджимая зад, А красавица Фэнлянь не дала ему лизнуть, И граблями преградила путь. Голова у старухи была лысая, как глиняный сосуд. Все лицо в морщинах, а на высохших руках проступали вены, как волокна люфы. Она пережила бойню во время праздника середины осени в 1939 году. Из-за язвы на ноге она не смогла убежать, и муж спрятал ее в погребе, где хранили батат. Ей очень повезло, и она выжила. А Фэнлянь, о которой пела старуха под аккомпанемент бабуковых трещоток, это моя бабушка. Дай, Фэнлянь. Дослушав до этого места, я воодушевился. Из частушки следовало, что замысел преградить граблями автомашинам Япошек путь к отступлению принадлежал женщине, моей бабушке. Ее тоже стоило почитать как национальную героиню, сражавшуюся в первых рядах сопротивления Японии. Когда речь зашла о моей бабушке, старуха разговорилась. Мыслью были обрывочными и беспорядочными, словно листья, гонимые ветром по земле. Она сообщила, что у моей бабушки была самая крошечная ножка во всей деревне, а вино из нашей винокурни было самым пьянящим. Когда она добралась до рассказа о шоссе Цзяопин, ее слова стали более связными. Когда дорогу протянули до нас, Гаулян доходил только до пояса. «Япошки угнали всех, кто мог работать. Местные отлынивали, увиливали. У вашей семьи забрали двух больших черных мулов. Японские черти перебросили через мошихе каменный мост. Лохань, старик, что у вас работал, они с твоей бабушкой творили всякие непотребства, так люди говорили. Ох, ох, ох, твоя бабушка в молодости столько предавалась любовному техам. А отец твой был молодец, в пятнадцать уже убивал врагов. Даже среди ублюдков рождаются удальцы, а девять из десяти ни на что не годны. Лохань пошел перебить мулом ноги лопатой, а его схватили и порубили на мелкие кусочки. Японцы лихо местным вредили. Испражнялись в котлы, сали в миски. Я в тот год пошла как-то раз за водой, а что зачерпнула? Человеческую голову. С длинной косой. Традиционная прическа маньчжуров, которую они навязали китайцам как знак покорности маньчжурскому императору. В описанный период многие китайцы продолжали носить косу, чтобы отличаться от японцев. Лохань – важный персонаж в истории нашего рода. Было ли что-то между ним и бабушкой, сейчас уже не выяснить. Честно говоря, я и не хочу в такое верить. Хотя головой-то я понимаю, что говорит мне эта лысая, как горшок старуха, но мне неловко. Я думаю, раз дядя Лоханя относился к моему отцу как к родному внуку, так он вроде как мой прадед. А если прадед крутил шашни с моей бабушкой, то это кровосмешение, так ведь? На самом деле это все глупости, поскольку бабушка моя была вовсе не невесткой дяди Лаханя, а его хозяйкой. Лоханя с моей семьей связывали лишь денежные отношения, а не кровные. Он был преданным старым работником, который украсил историю нашего рода и без сомнения добавил ей блеска. Любила ли его бабушка? Забирался ли он к ней на кан? Кан — обогреваемая лежанка. Все это не имеет никакого отношения к морали. Допустим, любила, и что с того? Я твердо уверен, что бабушка могла делать все, что пожелает. Она не просто героиня сопротивления, но и предвестница сексуального освобождения, пример независимости женщин. Я изучил местные архивные записи. В них говорилось, что на 27 год республики японская армия захватила уезды Гаоми, Пинду и Дзяо, и местные жители провели в общей сложности на строительстве 400 тысяч трудодней. Республика. В 1911 году Синьхайской революцией была свергнута цинская империя и образована Китайская республика. Потери зерновых не поддаются подсчету. Из деревень по обе стороны от шоссе угнали подчистую всех мулов и лошадей. Крестьянин Лю Лохань под прикрытием ночи железной лопатой переломил ноги множество мулов и лошадей и был схвачен. На следующий день японские солдаты привязали его к столбу, сняли с него кожу, порубили на кусочки и выставили на всеобщее обозрение. На лице Лю не было страха. Он без конца ругался, пока не испустил дух.